Раз так, значит, я не повинен в воровстве Вернусь-ка я к Торелле, а вот что-нибудь и выменю у него Получив большой стакан граппы, Дэнни отправился в лес стряпать ужин Впереди он разглядел еще одну темную фигуру Вскоре он узнал подпрыгивающую походку своего друга Пилона Дэнни был щедрым человеком, но тут вдруг вспомнил, что продал свои съестные припасы Торелли Кроме двух кусков ветчины и кулька черствого хлеба Я не стану окликать пилона, он вышагивает, как человек, который объелся жареной индейкой и всякими другими лакомствами Но тут Дэнни вдруг заметил, что пилон нежно прижимает руку к груди Здравствуй, пилон, амиго! Пилон ускорил шаг, а Дэнни перешел на рысь Пилон, дружочек, куда ты так торопишься? Пилон смирился с неизбежным и остановился Дэнни приблизился с некоторой опаской, но голос его был... Исполнен восторга. Я разыскивал тебя, милый ангелочек моего сердца Потому что, погляди-ка У меня есть два больших куска свиньи Самого Господа Бога И мешок сладкого белого хлеба угу. Раздели же со мной и то, и другое пилон, пышечка Как хочешь Скажи Скажи, Дэнни Откуда ты знаешь, что у меня под курткой бутылка коньячко? Целая бутылка? У тебя есть коньяк mm -hmm. Наверное, он для твоей больной старушки-матери mm -hmm. А может, ты хранишь этот коньяк для Господа нашего Иисуса Христа mm -hmm. Чтобы угостить его в день второго пришествия yeah. Разве мне, твоему другу, пристало судить, для чего предназначен этот коньяк Я даже не знаю, есть ли он у тебя А кроме того, я не хочу пить Я не дотронусь до этого коньяка mm -hmm. Кушай на здоровье мое свиное жаркое Ну, а твой коньяк, он твой Дэнни, я готов отдать тебе половину моего коньяка Но мой долг присмотреть, чтобы ты не выпил его весь Вот здесь, на поляне, я зажарю эту свинью А ты поджаришь сахарные хлебцы из этого мешка Из этого? Да, коньяк поставь вот сюда, пилон Это самое лучшее для него место Тогда мы будем видеть его и, и друг друга Они развели костер поджарили ветчину и съели черствый хлеб. Коньяк в бутылке быстро убывал. Поев, они придвинулись ближе к огню, отхлебывая из бутылки маленькими глоточками, как озябшие пчелы. Туман окутал их, и их куртки посидели от его капель. В соснах над их головами грустно вздыхал ветер, и вскоре пилоном и Денни Овладела тоска.